я буду считать, как обычно, от 1 до 20. По мере того, как я считаю, можно вместе со мной считать про себя, можно считать отдельно от меня, можно слушать или не слушать то, что я говорю, Один. Это звуки музыки, своё дыхание. Два. слушаться к ощущениям. Да, в теле. Всегда можно расположиться удобнее. Потому что главное, чтобы человеку было удобно. ощущения в кончиках пальцев. Ног. Рук. Дыхание. Тепла в груди. Мысли могут течь свободно. Четыре. Пять. шесть Может представить себе путь может быть лунную дорожку может быть тропинка в лесу может быть лестницу семь восемь и двинуться по ней вперед, да, потому что каждый путь чего-то начинается, в то самых первых шагов, чтобы быть внимательным, смотреть под ноги и ввысь, одновременно далекий горизонт то что находится в одном-двух шагах один шаг другой а может быть это полет всегда воздух завевает лицо облака неба восемь по мере путе можно выйти то Телу. в какой-то момент вдруг им очутиться в каком-то замечательном месте неожиданном уже время знакомом удивительном и добром интересном может быть что-то Двенадцать. Тринадцать. Что-то привлечет. Четырнадцать. Внимание. Что-то привлечет внимание. Томас или подсказка. Или инструмент. чтобы продолжить путь, чтобы найти дверь, проход, врата из этого места куда-то дальше, дальше, дальше. Это действительно интересно. Вдруг и внезапно обнаружить способ открыть себе путь неожиданный. Новое, неизвестное, незнакомое место. Удивительно, я же иду. можно найти, кто-то подскажет. Друзей, помощников, правителей. من помочь هم ديَوش مرسوم امجا Пока один из них не понравится настолько, что захочется у него остаться. Тут-то и понадобится. И то, что в избытке там, в, в глубине души, где каждый из нас движется именно туда. Незаметные небольшие большие изменения вокруг, которые могут казаться непонятными на самом деле. Если заметить их, даже неосознанно, сознательно, подхватить в общем потоке, зацепиться, сплести, вдруг приводит именно туда, куда хочешь. Случайные подсказки, неожиданные, казалось помехи, изменения планов. Пожелает прийти просто с другой стороны, где-то вполне легко хватает сил для того, чтобы пройти прямо и вновь скользнуть куда-то, где-то пройти где-то просочиться. ده Пад, то есть землю, горячень, глину, находят свой пути. Сначала в ручьи, потом в реку, потом в море, чтобы снова взлететь вверх. Так, ветер находит щели. Солнечный свет, хотя бы отражаясь, но проникает почти все углы. Так идет жизнь. Это кто хочет. Кто стремится. Кто внимательно к изменениям вокруг, люди людях, в мыслях. шансах и возможностях, готов меняться во всех своих проявлениях, во всех своих привычках, во всех своих способах жить и думать. Она идет, так пусть. Способы изменения, которые приведут. продолжать меня чтобы сохранить полученное, чтобы остаться. Играю в кольца это в дартс. Попытка попытке. Ты приближаешь себя, потому что попасть надо всего один раз. Но уже наверняка. Сегодня удачные попытки не в счет остаются. Только удачные попытки. Только они имеют значения. Удача. Это есть то, ради чего стоит жить, что движет эту жизнь, что является ее основой. Удача — есть внутренний компас, это и есть глубина души, есть твое предназначение быть удачником, чтобы удалось чтобы создалось то, что ты хочешь, чтобы тебя поддерживало, не шло по жизни, не подвигало, возносил, укрывал и защищал то, что ты хочешь, друг Выбирать самые лучшие, откликаться неожиданно, следовать своим внутренним порывам, отвлекаясь на то, что радует, то, что заведет, то, что нравится, двигаясь в этом направлении легко и свободно. Играешь, удача будет на твоей стороне. остальные ее стороны, раз вы дружны. все получится, все сбудется, на долгие-долгие годы, как легко поширить пальцами, так легко ощутить. Именить судьбы легко Пусть и принужден, что и вплетаются, что люди идут на встречу, потому что ты идешь на встречу идти, так что казалось трудным, кажется легким, что там где? есть возможность, она станет реальностью, даже необходимостью. Пусть всеудачный шансы оказывается не столь верным возможным единственным потому что ты веришь в это глубоко искренне и захвастно, как само собой. дружишь с удачей, удача дружит с тобой, так естественно, так просто. Главное идти за ней, слушаться киажу чьих-то голосах, случайных словах, предложения иногда даже кажется скажешь или обвиняй их носах, делаешь это голос удачи. Если ты его слышишь, а ты его слышишь. Если ты слушаешься голос удачи, всё в жизни будет замечательно. Удача заслуживает доверие. Удача заслуживает того, чтобы просто идти за ней. Спокойно, легко и радостно. Не задумывайся, доставляй удовольствие и удачу, и она доставит удовольствие тебе. Вот такая жизнь. Как река всегда находит свой путь, как ветер находит свой путь, как птица находит свой путь. Ставить себе шахматную доску С клеточка. Всегда можно пойти по диагонали. Дать буквы века, Белый, вязящный. Особенно в прыжке преодолеть препятствия. Благородное животное. Символ. Удача. Просто цвета, ощущения. внутренний голос удачи, просто голос удачи, просто чувство удачи подсказывает тебе по тем же ощущениям, что вот сейчас, в вот этот момент нужно послушать. Обязательно, что я послушаю, ты послушаешь. Тоже шаг за шагом начнёшь своё движение. Значит, одной, другой, третьей, большой, маленький. Главное слушать дальше. Обязательно. 64 клетки, 100 клеток, а есть еще шестиугольные шахматы. И каждая клеточка как членная суб, 6 углов. Очень хорошо. И Счастье и удачу. Двенадцать. Одиннадцать. Десять. Чувство бодрости, когда оно распространяется по телу, оказывает удивительное воздействие. Девять. Восемь. Семь. хочется потянуться, иногда зевнуть. Четыре, три, два, один. Все просто.